Рабочие, в основном старше 30 лет, добросовестные, исполнительные люди, пьяниц только двое из 40 человек. План вполне реально выполнимый. Казалось бы, работай себе да работай. И вот тут наши производственные судьбы с Александром Козарем в корне расходятся. Его начальнику цеха полтора года до пенсии, и, судя по письму, ему уже наплевать на разваливающееся производство. Мой начальник цеха, как говорится, с мастеров три шкуры дерет, хотя ни разу никому из них не оплатил работу в выходные дни. Поэтому планы участками постоянно перевыполняются, и цех не из последних в производстве. Александр Казарь мгновенно сориентировался, и результат лицо. Он руководитель цеха. Я же в итоге подал заявление о переводе отказавшись, как не кажется это странным, от ближайшей перспективы назначения начальником участка. Почему? Да потому что я понял, причем буквально через месяц после начала работы, что в цехе сложилась такая гнилая атмосфера угодничества и чинопочитания перед шефом, которая постоянно выводила меня из себя. Начальник цеха царь и бог. Только он имеет право, например, отпустить или не отпустить рабочего в рабочее время по какой-либо уважительной причине, хотя это вполне вправе сделать и мастер. Поощрить или не поощрить человека из фонда мастера, хотя название фонда говорит само за себя, и мастеру виднее результаты работы этого человека. Только начальник цеха вправе делить отпуска рабочим, благо их в цехе не так много. Только он вправе назначить кандидатуру секретаря комсомольской организации цеха, сориентировав, кого нужно, за три дня до собрания, и так далее, и тому подобное. Те, кому все это не нравится, попадают в опалу. И мое возможное назначение начальником участка я должен был воспринять как некое благодеяние с его стороны то есть должен был попасть в число своих. Кроме того, мне кажется, что руководитель, нездоровающийся с людьми, с которыми он работает, не достоин вообще никакого уважения, если не сказать больше. Вот с таким тяжелым чувством я проработал полтора года, и когда, наконец, сменил работу, почувствовал себя, поверьте, нормальным человеком. Теперь на работе не надо постоянно действовать с оглядкой, выслушивать разгоны за непокорность при закрытых двойных дверях, узнавать стой или не стой ноги, сегодня встал шеф. Так что можно считать, что я не захотел быть первым у наипервейшего. Кстати, само по себе это уже не первый. И еще ни разу я не пожалел об уходе, хотя немного проиграл материально. А окажись на моем месте, Александр Казарь, и разверни он такую бурную деятельность, которую описал в своем письме по продвижению своей карьеры, то или же он вскоре был бы начальником участка и плясал бы под дудку шефа, или же в противном случае ему просто бы обломали рога. Об этом говорит тот факт, что за время работы шефа в цехе вынуждены были уйти один его заместитель и три мастера. Вот такая история. А теперь давайте, благо в рассуждениях это возможно, поставим Александра Казаря со всеми его верными и ошибочными установками в эти обстоятельства. Поставим его на место Сергея Сергеева и посмотрим, что изменится. Да все. Решительно все. Обстоятельства. А значит, жизнь ставит вопросы совершенно иные. И эти новые вопросы очень четко расставляют акценты над всеми прежними посягательствами Александра Казаря. Первое. Принимая главный порыв киевского инженера, Едва ли не все читатели возмущались его самомнением. Он высоко ценит себя и в конкретных условиях конкретного цеха, пока самомнение Казаря не получило ощутимого удара. В новых условиях это первое, что его ожидает. «Ты высокого мнения о себе».